Глава 16 Легенды орков. «Кэп, нам точно стоит сидеть с ними у костра?» Нервно поинтересовался один из матросов. «Тебе, Увольню, оказали большую честь и пригласили разделить пищу. Осознай, оцени и...» Благодушно усмехнулся Арс. «И проникнись моментом», — подхватил Эльнюс, укладывая в свой пояс последние склянки. «Но на их женщин лучше не смотри» посоветовал граф, откровенно подтрунивая над подчиненным. Матрос мгновенно позеленел. Глаза расширились, а губы приоткрылись. «Да я же... Да вы видели!» Искренне возмутился он, но договорить ему не дал бергамот. Взвившись в воздух, он зажал матросу рот лапой и пригрозил когтем. В доме повисла напряженная тишина. Все помнили, что отряд орков буквально стоял у нас под дверью, а расстоял то, значит, и слышал все, о чем мы говорили. «На скандал нарываешься?» — сухо спросил Арсарван, помогая мне подняться с мехового настила. «Через пять минут выходим. Пояса все проверили». В последние минуты перед выходом матросы развели бурную деятельность. Никому не хотелось получить нагоняй, но при этом мы должны были подготовиться к любому исходу. Приглашение на ужин у костра не гарантировало нам исполнение нашей просьбы а потому приходилось держать ухо востро. Не желая толкаться в единственном помещении, граф вывел меня на улицу. Вдоволь выспавшись, я уже успела привести себя в порядок и даже узнала, откуда здесь носят воду. Воду сама, конечно, не таскала. Для этого у меня были бергамот и его магия. Но короткая прогулка пришлась как нельзя кстати и согнала остатки сонливости. К вечеру на улице стало заметно холоднее, отчего горячий травяной отвар расходился быстрее, чем остальная провизия. Семьи орков уже собирались на площади. Подтягивались изо всех домов и усаживались на узкие лавки, огибающие костер со всех сторон. В непосредственной близости от пламени суровые воины жарили мясо на самодельных вертелах. Даже отсюда было слышно, как шкварчал жир, падающий на камни. В воздухе разливался невероятный аромат. Серые собаки тоже чуяли его и незаметно подходили ближе к своим хозяевам. «Думаешь, нам разрешат сходить в эти пещеры?» — прошептала я, греясь в объятиях Арса. «Они не могут нам запретить. Горы — свободная территория. Сейчас вопрос стоит лишь в том, дадут ли нам сопровождающих». Арс поднял мне ворот плаща, и натянул его выше, скрывая часть моего лица. «Нам точно не хватит пяти дней на поиск пещер без карты или примерных координат». Прячась у него на груди, я покаялась. «Извини, что втянула тебя в эту историю». Коснувшись моего подбородка пальцами, граф вынудил меня взглянуть ему в глаза. На его губах появилась мягкая улыбка. «Спасибо, что втянула меня». Наклонившись, он поцеловал замерзший кончик моего носа. «Я уже и забыл, как это...» «Просто жить. Я не умею красиво говорить, но для меня это правда многое значит. То, что ты выбрала меня». «Выбрала», — произнесла я грустно. «Я ведь добавила в твою жизнь новые проблемы. Последние слова вырвались против воли. Я не хотела проговаривать их вслух, потому что точно знала, это правда. С моим появлением в этом мире проблемы в жизни Арсарвана множились в геометрической прогрессии». Это меня беспокоило. Возвращение на остров ведьмы было делом неизбежным. Но дальше. Рибелла и брат Тати, Алданский приют, императрица и развод. Мы лишь отсрочили встречу с этой лавиной, а на самом деле хотелось сбежать от нее навсегда. Улыбнувшись одним уголком губ, от чего у него появилась выразительная ямочка, Арс погладил мою щеку костяшками пальцев. «Поверь мне». Не существует такой проблемы, которую невозможно решить, если ты будешь рядом. Просто будь, Мари. Будь моей, будь со мной. Разреши просыпаться рядом, и…» Выражение его лица изменилось, став серьезным, даже хмурым, а сам он с шумом втянул холодный воздух сквозь зубы. Раньше я думал, что больше всего на свете. Боюсь проснуться утром и понять, что из моей жизни исчезли все цели. «А сейчас это не так?» С трудом выдавила я из себя. Горло сдавило спазмом. На губах Арсарвана на миг появилась и исчезла странная усмешка. Прижав меня к себе так, что мне вдруг стало нечем дышать, он едва слышно прошептал мне волосы. «Сейчас больше всего на свете я боюсь потерять тебя». Никогда никого не боялся потерять. Я рано остался без родителей. Я знаю, что такое смерть. Но ты... Граф сжал зубы с такой силой, что я услышала их скрежет. Не нарывайся. Будь рядом. Старайся молчать. Я все решу. И здесь, и с герцогом, и с приютом. Я все решу. Именно в этот момент из дома высыпались наши матросы во главе с Эльнисом. На плече у целителя восседал крылатый предатель. Обернувшись крыльями на манер пледа, Он угоризненно прошипел. «Коть бы плащом поделились. и зверги. А еще хозяева называются». Не обращая внимания на этого благура, я смотрела отстранившемуся Арсу прямо в глаза. Мой легкий кивок остался только нашей тайной. Я обещала не геройствовать и сидеть тихо. Я странно бояться не за себя, а за кого-то другого. Я испытывала ровно то же, что и он. Я до дрожи боялась его потерять. Только как объяснить это ему? Как уберечь? Не так давно он уже умирал у меня на руках. И я не могла ничего с этим сделать. Нам обоим оставалось просто наслаждаться каждым отведенным нам днем. Наслаждаться и любить. Из соседнего дома вышел вождь клана. «Здравствуйте». Пробормотала я, не знаю, что еще сказать. В отличие от других орков, которых мы видели сегодня, вождь не был ни высоким, ни могучим. Напротив, он напоминал сдобную плюшку в меховой накидке, а от его нижних клыков остались только обломки. В серую голову венчала пушистая шапка. Мои спутники едва заметно поклонились. Окончательно растерявшись, я сделала подобие к Никсона, чем вызвала у вождя улыбку. Улыбающиеся орки выглядели еще страшнее, чем хмуры. Великий вождь, оказать честь чужаки и приглашать костер. Хрипло произнес отделившийся от отряда воин. Вы разделить пища для ум и желудок. Мы благодарны за оказанную нам честь, ответил Арс с легким кивком и снова взял меня за руку. Как и остальные из нашей команды. Чувствовала себя не в своей тарелке, испытывала смущение и нервозность. Пока мы шли к костру, пока рассаживались, все внимание было приковано к нам. Едва мы расселись, на лавках стало так тихо, что я слышала собственное дыхание. Тот самый матрос старался вовсе не смотреть на орков, а я, наоборот, с любопытством разглядывала их одежды, обувь и посуду, которую они использовали. Неровные тарелки и кружки, вероятно, были сделаны из глины, но верхний серый слой напоминал прозрачный лак или смолу. Нам посуду тоже выдали. Я сидела между Эльнюсом и Арсом, а потому получила свой комплект от них. С обеих сторон тарелки и кружки передавали арчанки, поглядывающие на нас с не меньшим любопытством и смущением, чем я на них. Удар барабанов стал полной неожиданностью. Бергамот, сидящий у меня на коленях, свалился на землю, да там и затих. «Я лучше тут посижу», — хрипло пробормотал он, вжимаясь в мои ноги. «То есть мясо брать не пойдешь, да?» — с усмешкой спросил у него целитель. «Как это не пойду? Пойду?» — возмущенно ответил кот, но снова запрыгнув мне на колени, тихо добавил. «Зюайка, мне на что? Оно и возьмет. «Ты же возьмешь. «И столько надежды в зеленых глазах». Надежды, которая быстро сменилась укоризной Растерявшись, я бросила на Эльнюса вопросительный взгляд. Он, в свою очередь, кивнул на костер, куда подтягивались орчата. Совсем маленькие, и лет до десяти. Последние уже были с меня ростом. «Орки — большие любители ритуалов», — объяснил целитель, но понятнее не стало. Каждый приём пищи имеет особые правила. Например, ужины проводят, следуя четкому порядку. Сначала пищу накладывают детям, затем старикам, потом женщинам и лишь в самом конце мужчинам. А вождь ест последним, предположила я, найдя в этом схожесть с правилами на корабле. На фрегате Арсарван тоже всегда ел уже после команды. Эль не скивнул. «Считается, что пока поселение принимает пищу, вождь охраняет их от злых духов». «А я, когда к костру пойду?» — искренне возмутился Бергамот. «Что за дискриминация по кошачьему признаку?» «Скорее по демоническому», — исправил его Арс. «Держи хвост к себе поближе, пока сам не стал ужином». Проследив за взглядом графа, я отметила медленно подкрадывающихся к нам собак. Если бы мы были орками, мы бы их маневры, вероятно, даже не заметили. Но, учитывая их тигриные размеры, слепыми оставаться не получалось. Осознав повышенное внимание к своей персоне, Котофей быстро юркнул мне под плащ. Уменьшившись до размеров котенка, он забрался на мое плечо. — Если меня здесь едят, так знай, я буду приходить к тебе в кошмарах, хозяйка! — прошипел он, цепляясь когтями за мою рубашку. «А теперь иди!» «Куда?» — не поняла я, посмеиваясь над ним. «Так за едой!» — возмутился демон с обидой в голосе. «Очередь наша подошло! За то время, пока мы переговаривались, и правда настала очередь женщины идти к костру. Подходить к нему в одиночестве не хотелось совсем. Понимала, что на меня будут смотреть. А еще боялась, что сделаю что-то не так. Но выбора особо не было. Поднявшись, я отдала Бергамота Арсу и вслед за остальными побрела к массивному орку, что стоял с нашей стороны костра. Прокручивая самодельный вертел, он отрезал куски от мясной туши и клал их в тарелки женщин вместе с кашей. Его сосед по поварскому искусству разливал по кружкам болотного цвета напиток. Пристроившись в короткую очередь, я старалась не смотреть по сторонам. Мой очерёд настал очень быстро, и это был единственный плюс. Получив еду, я вернулась к своим, Но последние секунды вытянула исключительно на силе воли. Пальцы горели до невыносимой боли. Такой горячей стала посуда. Хотелось просто отбросить ее и прижать ладони к земле. Но сделать это значит оскорбить тех, кто проявил гостеприимство. Посуда, кипяток! Прошипела я, сморгивая слезы, и уселась на свое место. Слегка подвинувшись, Арс быстро переставил кружку и тарелку на землю. Пальцы покраснели и пульсировали. Граф дул на них, осматривая места, на которых точно появятся волдыри. А Эльнюс просто положил ладонь поверх моих. Уорка в коже грубее. Прости, я должен был это предвидеть. Искренне покаялся он. Стоило ему накрыть мои пальцы, как по ним побежал холодок. Я даже выдохнул с облегчением и на миг прикрыла веки. А когда снова распахнула их, натолкнулась на взгляд Арсарвана, Только смотрел он не на меня, а через меня. На его лице вновь застыло раздражение. Оно не стерлось даже тогда, когда настала очередь мужчины идти к костру. Из наших поднялись практически все. «Подерутся! Ням-ням-ням!» — -ням. довольно урчал увеличившийся в размерах бергамот, безнаказанно объедая мой кусок мяса прямо над тарелкой. Отобрав у него свой ужин, я посмотрела на кота с укором. «Эльнис все еще любит императрицу. Он просто вылечил мои руки, и все, возразила я, убеждая в этом в первую очередь себя. «Он мог сделать это на расстоянии, не прикасаясь к тебе», — усмехнулся Котофей, глаголя истину. Я знала, что он был прав. Видела, как целитель лечил Арса. Его ладонь была над раной на некотором расстоянии, но... «Зачем ему это?» — спросила я совсем тихо. Двое наших матросов не пошли к костру, а сидели рядом с орками, охраняя меня. Но услышать нас не могли. Вокруг меня на лавках образовалась пустота, отчего сразу стало в разы холоднее. «Неужели не понимаешь, хозяйка?» — блеснул демон хитрым глазом, Незаметно пытаясь тащить у меня кусок мяса когтем, за что получил по лапе. «А, ну да, все время забываю, что ты еще дитё. Всем без исключения хочется любви и душевного тепла, Мари. Кем бы ты ни был, орком, человеком, магом или демоном, все мы созданы для того, чтобы однажды наши половинки – Стали целыми. Вот у меня, например, есть ты. Я посмотрела на кота с недоумением. «Императрица далеко, а ты здесь», — пояснил он, как для особо недалеких. Твое душевное тепло манит, как костер. Но ты же понимаешь, что это невозможно?» — прошептала я сдавленно, так и не донеся кашу до рта. «Ложек здесь не имелось, поэтому приходилось есть руками». «Лишь бы он это понимал!» Тяжко вздохнув, метко добавил демон. «Совершать глупые поступки людей всегда заставляет отчаяние. Вы люди вообще очень сложные и странные». Незаметно, подобравшись к нам со спины, серый пес с желтыми глазами счастливо прикусил кошачьему философу хвост. Слава всем богам, скандала не случилось. Бросив собаке свой кусок мяса, я отобрала у нее кота. Собиравшемуся заорать, бергамоту запихала в пасть горсть каши, а сама пригубила напиток. На вкус он был похож на перетертую полынь. Но остальные пили и не морщились, а потому я вынужденно повторяла за ними. «Моё мясо!» — искренне возмутился демон, проживав. Мое мясо!» — поправила я, с улыбкой встречая возвращающегося Арсарвана. «Что тебе дороже, хвост или мясо?» «Хвост! Я мог бы и новое отрастить!» Выдал он с обидой. «Так и скажи, что ты меня не любишь, хозяйка! Уйду я от тебя!» Корсарван. Договорила я за него, уже откровенно посмеиваясь. Взглянув на меня сукоризный котяр и правда перескочил к графу. Стоило ему занять место на скамье. Отсутствие мяса в моей тарелке не осталось для Арса незамеченным. Поделив свой кусок на два, он принялся есть. Бергамоту ничего не оставалось, как пойти выклянчивать добавку у целителя. Несмотря на внешнюю строгость, Эльню свелся на его уловки. "Как ваши руки?" спросила я негромко, пальцами собирая рассыпчатую кашу в комок. "Нам повезло больше", отозвался граф. Эльню создал временную защиту вокруг наших ладоней. "Как твои пальцы?" «Как новенькие?» — продемонстрировала я искомая и замерла. Мой голос прозвучал слишком громко в повисшей тишине. На площади сейчас даже ветра слышно не было. Проследив за взглядом целителя, я обнаружила вождя клана на квадратном помосте. Ударив кожаный бубен трижды, он улыбнулся, наповал сражаясь своим обаянием, и тихо произнес. еще для желудок мало, когда...» Пища для ум много. Когда я, быть, маленький Арчонок, мой дед, великий вождь, рассказывать истории о большой зубастой птице. Их ярость — уничтожать кланы и земли за горы. Но сердце быть справедливой. Эти птицы всегда жить с орками крыло к плечу. Они защищать нас века, но затем погибать сами, как цветы не расти без любовь и дом, так и они чахнуть, не отыскать себе места. Это были драконы. «Пусть горы отпустить их души!» Громогласно рявнули орки, вскакивая со своих мест. Лавка подо мной затряслась и задрожала повторно, когда все усаживались обратно. Глава клана тем временем продолжал. «Наша легенда — это наша история. Пока мы знать историю, мы знать себя». «Сегодня я рассказать вам легенда, остранствующий призрак. Мой дед — великий вождь. Тайно сказать мне история. А ему — его дед». Орки разом перестали жевать и со всем вниманием уставились на своего предводителя. Пришлось глотать комок каши не жуя. «Легенда гласить, когда последний дракон умирать». Он отказать прощаться с великий вождь. Он говорит, земля принимать, земля отпускать. Великий птица, дать секрет бессмертия. Наши души уходить на время и приходить, когда время возвращаться. Орки глубокомысленно молчали. Почувствовав, как Арс переплетает наши пальцы, я посмотрел на него. Наши взгляды встретились, но на его лице было не больше понимания происходящего, чем на моём. Если нас так развлекали, то спасибо, можно мы уже пойдем? Холодом веяло не от земли. Он будто пробирался в самую душу и сворачивался там тугим комком. «Последний дракон, говорить. Когда время возвращаться, Приходить странствующий призрак. Когда время возвращаться, Великие птицы снова летать. Когда время возвращаться, Великий вождь открывать странствующий тропа. Кто идти в пещеры с чужаки? Кто помогать искать последний? «Яйца-драконы!» «Я что-то не пойму. Это он сейчас о чем? Спросила Яр Сорвана. Он выглядел озадаченным, сильно хмурился в облесках костра и все крепче сжимал мою руку. «О вашем предназначении», — слухо поведал Эльнюс, но на его лице тоже поселился отпечаток насторожённости и непонимания. «Они считают, что среди нас есть тот, кого можно назвать странствующим призраком». По их легенде, этот призрак возродит драконов. — Какие драконы, хозяйка? — возмутился Бергамот. — Тебе меня мало. — Скажите им, что нам нужна только скорлупа, — попросила я у целителя. Боюсь, тогда нам не откроют тропу, — выразил Арс свои сомнения. Пока мы переговаривались, орки не бездействовали. Со скамеек поднялись два массивных представителя этой расы. Благосклонно кивнув им, старейшина обратился к нам. — Кров, пища, безопасность — мы дать. Я открыть тропа, когда солнце снова уходить. — А если великая птица не проснется? — спросила я, громко не сдержавшись. — Ну какие в самом деле драконы? Да не рехнулись. — Значит, еще не время возвращаться, — спокойно ответил вождь глядя на нас, как на неразумных детей. «Ночь прийти, орки спать, чужаки спать». Услышав приказ главы клана, орки разом засобирались по домам. «А что означает, когда солнце снова уходить?» спросил Бергамот, запрыгнув мне на руки. Зарывшись пальцами в его мех, я пыталась совладать с подступающей паникой. Некоторые орки, как и мы, не торопились, но скорее были оставлены здесь, чтобы приглядывать за нами. «Они откроют нам тропу завтра на закате», — поведал Арс, помогая мне подняться. Через площадь мы шли, держась за руки. Внимание орков, как и прежде, было приковано к нам. Наклонившись ко мне, граф тихо проговорил. «Интересно, что стоит за фразой «странствующий призрак»?» «Может, пропаще?» — предложил Эльнюс, вышагивая по правую сторону от меня. «Это было бы логично». «Тело из одного мира, душа из другого, вот тебе и призрак. А может, это тот, чья жизнь угасла? Тело есть, а души нет», — возразил граф, буравят целители нехорошим взглядом. «Или демон», — добавила я, чтобы разорвать их спор. «Душа одна, и ипостаси две». «Не надо у меня к вашим подвигам примазывать», — высунулся бергамот из-под моего плаща. «Я слышал, как матросы называли призраком нашего неуловимого капитана». «Кого за все годы пиратской жизни ни разу не поймали, а?» Тихо и громко переговариваясь, мы вернулись обратно в гостевой дом. Эльнис и Арс ещё несколько часов пытались угадать, кого из нашей команды можно записать как странствующего призрака. Не считая этой ночи до возвращения на остров Ведьмы, у меня оставалось четыре дня. Всего четыре дня до того, как я начну стремительно молодеть.